Критика наша точно молчалась в стихотворениях Некрасова, и на то были две причины. Одна заключалась в зависящих от критики обстоятельствах, и ее разъяснять не нужно. Другая другая решительно заключалась в печальных домашних дрязгах, которым она предала с каким-то упоением по смерти своего великого руководителя Белинского. В домашних дрязгах, вследствие которых она долго не признавала Островского, тупо молчита Федоре Достоевском, восторгалась Обломовым и прочее, прочее. По отношению к Некрасову являются два сорта домашних дрязгов. Во-первых, те, вследствие которых люди, внутренне глубоко сочувствовавшие его поэзии, иногда как будто враждебно к ней относились, приводимые в справедливое негодование преувеличенными возгласами его исключительных поклонников. Во-вторых... А во-вторых... Те, вследствие которых явилась, например, статья отечественных записок. Первые, хоть и дрязги, все же имеют какой-либо литературный характер. Другие уже чисто основываются на личных отношениях к поэту. Не говоря, конечно, ни слова о сих последних критик отечественных записок, метко указывает на первые. «В самом деле, — говорит он, — где до настоящего времени оценка таланта господина Некрасова? Ее нет?» раздавались изредка в литературе похвальные отзывы о нем на него возлагались надежды современники нисколько несконфуженные стихом господина некрасова что заживо готовятся памятники только незлобивым поэтам, говорили если б да не обстоятельства мы бы имели случай видеть нашего истинного поэта и эти скромные отзывы современников о своем поэте заменяли всю критику по хвалу скромности намек Другие, приведенные в ангдование намеками, старались отнять всякие достоинства у господина Некрасова. Это очень верно, хотя далеко не полно. Я, впрочем, оставляю пока в стороне толк о домашних дрязгах, на которые указал критик отечественных записок, и займусь теми, на которые он по естественному чувству самосохранения не указывает, то есть буду продолжать анализ его собственной статьи. «Мы, — говорит критик вслед за вышеприведенным местом, — не будем делать ни того, ни другого, а с благодарностью возьмем то, что он предлагает нам прекрасного, и укажем на то, что, по нашему мнению, есть произведение одной желчи, нового принципа в поэзии, которого мы не признаем, мы староверы и признаем чувством» или что составляет сухой перечень хороших мыслей, по мнению современников, но, по нашему мнению, не одно и то же, что поэзия. Все это прекрасно, кроме безусловного отрицания законности желчи в поэзии, которую не должно смешивать с болезненными желчными пятнами, и отрицая, которую мы должны будем развенчать Байрона, все это прекрасно повторяю я, но насколько это искренно мудрено сказать. Благодарное приятие прекрасного, находящегося в стихотворениях Некрасова заключается. Первое. Совершенно дикой и неуместной выходки на поэта за стихотворение «Наивная и страстная душа», которое критик подозревает посвященным памяти Белинского. Дикость выходки заключается в том, что критику показалось почему-то стихотворение поэта обидным. Второе. В скромной похвале стихотворениям в деревне, не сжатая полоса и забытая деревня, похвале, в которой так и слышно, что эти стихотворения хороши не столько сами по себе, сколько по выгодному выбору предмета, потому что ловко приноровились к потребностям времени, причем, между прочим, высказывается новое эстетическое положение, что господин Некрасов решительно не художник, а только лирик там, где он может совладать со стихом, как будто лирик них художник. Третье. В странном сопоставлении поэмы Саша с Тургеневским Рудиным и обвинении поэта в явном подражании. Четвертое. Наконец, в нескольких справедливых заметках насчет желчных пятен поэзии Некрасова. Какой же заключительный вывод статьи? А вот он вам весь целиком. Есть поэты с миросозерцанием широким и узким, это не подлежит сомнению. Многие, вероятно, думают, что господин Некрасов принадлежит к первым. Но я не продолжаю выписки. Вы уже поняли, что Некрасов принадлежит к поэтам с миросозерцанием узким. И прекрасно. Вся цель статьи заключалась в этом выводе. До определения существенных свойств поэзии Некрасова Разъяснение исторических причин ее появления и громадного успеха критику нет дела. Он пишет явно под влиянием одного только негодования на исключительных поклонников Некрасова и по временам под влиянием другого сорта домашних дрязгов. С первого приема чуется уже в статье какое-то затаенное, враждебное настройство и не изменяет ей во все ее течение. По отношению к вопросу о значении поэзии некрасова она решила делать столь же мало как рутинно хвалебная статья господина в к. ого а ведь стоил и стоит серьезного обследова вопроса о значении поэзии некрасова ибо значение это несомненно о нем свидетельствует та необновенная популярность я не скажу еще народность которые достигли эти вдохновения, музы, мести и печали. Ведь популярность это куплена не одним только тем, что поэт затронул живую струну современности, указал на ее больные места. Вместе с этими лирическими, стало быть, по мнению критика отечественных записок, не художественными произведениями, являлось множество других, с большими претензиями на художественность. Они затрогивали те же струны, тревожили те же больные места русской жизни, и они между тем почти что забыты, даже очень талантливы из них, как, например, Антон Горемыка. чего же живут, да еще как живут, до сих пор самые первые песни Некрасова. Как ударили они раз по сердцам с неведомою силою, так и до сих пор ударяют». Можно сказать даже, что сила их на молодое поколение все росла и росла в течение пятнадцати лет. стал быть, есть же в них что-то такое свое, особенное, некрасовское, и, стал быть, это свое, особенное, некрасовское, кореница, органически в самом существе русской национальность Я уж боюсь употреблять слово «народность», ибо это понятие слишком обузили в последнее время. И ведь уж что хотите, ничего не поделаете. И имя поэта не ставится в ряд с именами даже даровитейших из второстепенных деятелей литературы, каковы, положим, в разных родах — Фет, Писемский, Гончаров. Нет, оно наряду с именами Кольцова, Островского, Тургенева. Шутка! В чем же эта особенность поэзии Некрасова и вместе с чем ее национальность? в чем ее органическая сущность? Вот главный вопрос, который должна предложить себе критика. А между тем, все-таки, прежде чем приступить к этому прямому делу, надо бы очистить еще последний домашний дрязг. Он и поведет, впрочем, к прямому делу. Критик отечественных записок указал на тот факт, что современники слишком нецеремонно выражали свое крайнее сочувствие поэзии Некрасова, но указание его неполно неточно и, главное, узко. Что нам за дело, что современники в том узком смысле, какой явно желает придать этому слову критик, говорили о некрасове? Пожалуй, и больше того, что привел он, говорили прямо, что, если б не обстоятельства, то значение поэта в нашей литературе было бы выше значения Пушкина и Лермонтова. Мало ли что говорить у нас можно, да сила не в том. Они говорили и их слушались с сочустием слушали настоящие современники, слушал молодое поколение, и слушал их только, и питалось нравственно почти исключительно некрасовскую поэзию. Перенесемся за пятнадцать лет назад. Еще имя Некрасова вовсе неизвестно, или известно с вовсе незавидной стороны. некрас еще водовелист и писатель повестей, не производивших особенного впечатления, но в которых, порывшись, найдешь уже заложение мести и печали. Еще всею силою своей удавит нас мрачное обаяние поэзии Лермонтова. Еще за абсолютным отрицанием Гоголя не видать вдали ни болезненно симпатичных отношений к нашей жизни Засаевского, ни любви с грустью пополам к родной почве Тургенева, ни, менее всего, здоровых, простых приемов Островского. Это еще время повестей сороковых годов, С их вечную тему и о трагической гибели избранных женских, мужских натур, задыхающихся в грязной душной действительности. Действительность наша нам, совершенно одурманенным, привитыми извне идеалами, кажется зверем, мы боремся с ним. Мы клевещим даже на этого зверя, клевещим до цинизма, ругаемся над воспоминаниями дней и известных, подзвонким именем роскошных, и чудесных, разоблачаем безжалостно и даже иногда легкомысленно безжалостно заветнейшие чувства наши, посмеиваясь над ними и над многими дорогими образами. Еще раз повторяю, поклевещим и на себя, и на действительность, то есть на начало нашего быта и собственной нашей души. Великий вождь наш сам увлекся в этот необузданный поток и влечет нас все далее и далее, всею, силою, своей сердечной диалектики, всем пламенем своего красноречия. Белинский сороковых годов, уже не тот Белинский тридцатых, который жарко верил в искусство, как в высшее изоткровение жизни, Белинский уже весь протест и все вместе с ним и вслед за ним протестует. Протестует жарко, энергически, до крайних грани, до клеветы. Но не попрекайте, господа, нас, людей той эпохи, эту клеветою. Законна была эта клевета. Она происходила от глубокого, вполне русского, то есть цельного увлечения великими идеалами, и мы, полные этими идеалами, сами, как различные Наташи, Романы Петровичи и прочие, задыхались в тех поверхностных слоях действительности, которые мы с наивностью принимали за слои бытовые. В односторонности нашего взгляда была ведь и своя доля правды, лежали залоги беспощадного и вместе прямого анализа мы были виноваты в том только, что эти залоги сразу принимали за конечные результаты, что недостаточно всмотрелись в самих себя и, снимая наносные слои, думали, что дорылись до почвы и разрывались с эту почву Разрыв этот был постоянно приветствием и напутствием великого вождя и сочувствием читающей массы. Мы мчались вперед, закусивши у дела, пока не ударились в какую-то стену. Натуры высшие, как гоголь, и Белинские даже не выдержали этого удара, и погибли рано, временно, мученически. Ни тот, ни другой не имели даже отрады умирающего Моисея, а отрады видеть обетованную землю хоть и издали. Один из них, Гоголь, погиб вследствие трагической необходимости. Ему не было выхода из его дороги. Великий отрицатель мог только сочинять, выдумывать положительные стороны быта жизни, Другой погиб вследствие чистой случайности, уже, может быть, видя смутно грань поворота дороги, как жизнь сама, пламенный и восприимчивый Он, нет сомнений, остался бы вечно вождем жизни, если бы организм его выдержал. Но в тот момент, в который просил я перенестись мысленно читателя, мы еще лбом в стену не ударились. Мы еще фанатически верили и в гордые страдания. И в проклятие права святое позволяю себе для большего местного своеобразия брать самые крайние выражения, заимствуя их как у других, так и у себя, у бывалого себя, той старой эпохи. Еще не сказано было, или лучше не сочинено, еще было дешевую практическую мудростью, охлаждающей слово обыкновенной истории. Еще Роман Петрович последнего визита не был для нас педант, варенный на меду, а оказался чуть ли не идеалом человека. Еще Тургенев не принялся за грустный и симпатичный, но тем не менее правдивый анализ натуры сконфуженных жизнью личностей, вынужденных по выражению монологов одного поэта, горько над своим бессилием смеяться и видеть в круг себя бессилие людей. Еще и вдали не виднелись нам ни его лишний человек, ни пустой, хоть и богато одаренный Веретьев, ни бессильный делом, хотя могучий словом, Рудин, нечестный но, наконец, загубленный предшествовавшим своим развитием Лаврецкий. Прошли годы. И что ж осталось от сильных, гордых сих мужей? Что осталось от всей этой пламенно представавшей литературы сороковых годов, кто помнит последний визит? Кто помнит повести сто одного? Эти крайние, голые, сухие выражения протеста, сходившие, однако, не только с рук, но возбуждавшие даже интерес своим голым протестам? Кто перечтет даже рассказы и повести даровитого Панаева? Знаете ли, что для нас уцелело из всей этой эпохи? Стоны сердца одного поэта, Да одно Некрасовское стихотворение, в котором сжались, совместились все повести сороковых годов. Первое стихотворение, выдвинувшее вперед личность поэта. Вы, конечно, поняли, что я говорю о стихотворении в дороге, об этой горькой, односторонней, но правдивой в своей односторонности песне об избранной и нежной натуре, загубленной действительностью, с которой она разошлась, и которая ее не понимает, не может даже понять, что это она на какой-то портрет все глядит дочитает какую-то книжку. ну зачем нам перечитывать длинные повести о разных Наташах, которым вменялась авторами в добродетель такая простая и обязательная вещь, как чистоплотность, все в виде протеста против грубой и грязной действительности, Вся эпоха этих повестей тут, в некрасовской песне, отлилась в сжатую поэтическую форму, точно так же, как все вареные на меду скорби романов Петровичи не стоит одного из горьких стонов Огарева. это первая из некрасовских песен совпало с рядом новых неожиданных явлений в литературе. Она появилась в петербургском сборнике, а в этом петербургском сборнике появились бедные люди Достоевского. Появилась первая вполне блестящая вещь Тургенева «Три портрета» и его же поэма «Помещик», которая была бы великолепной вещью, если поэт написал ее как пародию на повести сороковых годов, поэма, в которой, к сожалению, и серьезно негодует поэт на козлиные, вместо козловые, башмаки провинциальных девиц, на то, что действительно ест, пьет и спит. Две вещи сборника произвели общие сильные впечатления — «Бедные люди» и «Некрасовское стихотворение в дороге». Рассказ Тургенева «Три портрета» не был оценен и был только обруган Константином Аксаковым за блестящее изображение гнилого человека, как будто Тургенев выставлял за идеал своего Василия Лучинова, и как будто он, художник, виноват в зловещем обаянии представленного им образа. Не потому только произвело сильное впечатление стихотворения Некрасова, что она совместила, сжала в одну поэтическую форму целую эпоху прошедшего, это, конечно, достоинство немалое, но оно, это небольшое стихотворение, как всякое могучее произведение, забрасывало сети и в будущее. Вглядитесь-ка в него даже теперь, когда уже пятнадцать лет прошло с его появлением. Не говорю о его форме, о том, что он не подделка, Поднародную речь, а речь человека из народа в нем послышалось. Нет, всмотритесь в его содержание, в новость постановки старого вопроса. Когда вы читывали, бывало, последний визит, без рассвета и повести Панаева, вы, читатель... А всего вы, читательница, ничто же сумняся, с азартом винили грубую действительность. Заела она, собака, избранной личности, Елен, Наташ, Романов, Петрович. Но ведь, читая даже тогда стихотворение Некрасова, вы едва ли с озлоблением отнеслись к емщику, хоть он и говорит «А что бить, видит Бог, не бивал, разве только под пьяную руку» а, может быть, именно потому, что он так говорит. Из стихотворения явно было, что писал его человек с народным сердцем, человек закала Кольцова, что он не сочиняет ни речи, ни сочувствий И тем поразительней была новость этой песни, что подлинь ее другие же стихотворения Некрасова, несмотря на силу протеста, неприятно действовали то рутинностью, то водевильностью своего тона, и потому неприятную для эстетического чувства, даже и в таких сильных по содержанию вещах, как «Жизнь в трезвом положении куда не хороша». В явлениях, или лучше сказать в откровениях, жизни есть часто бесспорный параллелизм. Новое отношение к действительности, к быту, к народу, смутно почувствовавшееся в стихотворении Некрасова, почувствовалось тоже и в протестах, бедных людей, против отрицательной гоголевской манеры, в первом еще молодом голосе за униженных и оскорбленных, в сочувствии, которому волею судеб дано было выстрадаться до сочувствия к обитателям мертвого дома. Затем дело пошло разъясняться. Петербургский сборник был только предвестником современника, но еще прежде появления современника, если память меня не обманывает, раздалась другая удивительная песня Некрасова об огороднике и тоже ударила по сердцам с неведомою силою. С тех пор песни Некрасова сделались без преувеличения, говорят, событиями. Но... И вот тут я в последний раз поднимаю последний домашний дрязг. Все ли эти песни, действовавшие как события на молодое читающее поколение, и как события же, дразнившие до пены у рта поколения устарелые, все ли они были так правильно жизненны, как эти две первые? Человек с народным сердцем, с таким же народным сердцем, как Кольцов и Островский, поэт, да простит он укоры мне, одному из жарких его поклонников, всегда ли, как Кольцов и Островский, бережно хранил чистоту своего народного сердца? Не ходил ли он часто личным раздражительным внушением и даже интересом минуты? Всегда ли он, вполне сознательно и объективно, ставил себе свои мучительные вопросы? Если нет, то знал ли он, какой ответственности подвергается он перед судом потомства, он неотразимо увлекавший своими песнями все молодое поколение? Ведь уж надо бы все сказать. Я не виню Некрасова в том, что молодое поколение в настоящее время никого, кроме его, не читало, оно вообще ничего не читает, и, друг мой, ненужный человек, едва ли не был прав, назвавший свою циническую статью статьей о распространении безграмотности и невежества в российской словесности. Но в этом не виноват поэт, а виноваты его неумеренные и исключительные поклонники, вроде покойного Добролюбова и других я виню некрасова в том что он иногда слишком отдавался своей музе месте и печаль руководился подчас слепо бессознательно стал быть недостойно истинного художника ее болезненными внушениями неужели ему самому любо что наравне с высокими его песнями поколение на песнях его воспитавшиеся восторгается бессмысленно и желчными пятнами вроде стихотворения о двенадцатом годе свадьбы Сказания о Ваньке, Ражам и прочем, и прочим Неужели ему люб такой безразличный и бессмысленный восторг? Ведь он поэт, и большой поэт. Ведь его впечатлительной натуре доступнее, чем многим другим, должна быть простая, но мученически выстраданная Гоголем истина, что словом надо обращаться честно. Было время, и не так еще давно... Когда я, сочувствую всем сердцем поэзии Некрасова, положительно ненавидел влияние этой поэзии на эстетическое, умственное и нравственное развитие молодого поколения, хотя очень хорошо осознавал, что не она сама, не поэзия виновата, а поэт, слепо к ней относящийся, и преимущественно его яростные поклонники. Ведь одной поэзии желчи, негодований и скорби слишком мало для души человеческой. Но теоретики решительно сумели уверить своих последователей, что это только одно и нужно. Своей соблазнительной ясностью они отучали их мыслить. Своим последовательным азартом они отучали их чувствовать широко и многосторонне. На наших глазах совершались и доселе еще совершаются идольские требы теории, говорить ли о них. Факты всем известны. Поэзия Пушкина, не говорю уж о других меньших, по-брекушке, и в конце концов поэзии вообще по-брекушке. Некрасов для теоретиков кумир не потому, что он поэт, а потому, что он шевелит и раздражает. Не могу опять не спросить, люба ли поэту такого рода поклонение теоретиков, отрицающих поэзию вообще? Люба ли ему, поэту с народным сердцем, поклонение теоретиков, отрицающих народность? Наконец, люба ему бессознательное поклонение молодой толпы, эстетически развращенной до безнадежности, поклонение разных фальшиво эмансипированных барынь, которые, закатывая глаза под лоб, читают с пафосом «Еду ли ночью по улице темной» и извлекают из этого больного, хотя могущественного вопля души, безнадежнейшую философию распутства? Ведь уж скольким порядочным людям оскомину они набили! этим стихотворением, да не оскорбится поэт этими укорами. Он знает очень хорошо, что они делаются критиком не во имя рутины и нравственности, и, с другой стороны, не во имя искусства для искусства, нравственно в поэзии правда и только правда, но зато уж требования трезвые, никому и ничему не льстящие, не кодящие правды от поэзии не должно знать тоже никаких кождений и никаких приличий. Правда поэзии никогда не должна быть личная или минутная правда. Поэзия — непростое отражение жизни, безразличное и безвыборное в отношении к ее бесконечно разнообразным случайностям, а осмысление, оразумление, обобщение явлений — в том ее смысл значение законность вечность вопреки учению теоретиков осудивших я пока на рабское служение теории а в будущем окончательное уничтожение как вещи ненужной и бесполезной да вопреки же и учению эстетических гастрономов обратившие в какой-то острый соус жизни поэты истины все равно говорили ли они я не поэт я гражданин или Мы рождены для вдохновений для звуков сладких молитв служили и служат одному идеалу разня столько в формах выражения своего служения мне надобно забывать что руководящий идеал как и иеговы израильтянам является днем в столпе облачном а ночью в столпе огненном но каково бы ни было отношение к идеалу оно требует от жильца одного неуклонной неумытной правды. Вот почему везде, где поэт и такой большой по натуре поэт, как Некрасов, увлекаясь минутным раздражением, не договаривает полной правды или далеко переступает пределы общей правды, критика должна быть в отношении к нему беспощадна. Она до сих пор или безусловно и безразлично восторгалась его поэзией или молчала.